Харамовники. Саранн занял место Ашуркая на платформе. Временами я заходил на мостик, понаблюдать, как он стоит там, где прежде стоял Белый провидец, и ведёт корабли через тревожные волны варпа. Вместе с ним, полностью сосредоточившись на задаче, работала Ультио. Там, где им недоставало привычки друг к другу, которая выработалась у неё с принесённым в жертву проводником по пустоте, Сарана справлялся благодаря своему сверхъестественному мастерству. Он стоял, положив обе руки на управляющие пилоны, сработанные лично Ашуркаем, и пересылал анамнезис поправки к курсу и расчёты. Та реагировала в симбиозе, подавалась вперёд, отклонялась, плыла. В пространстве Ока не бывает спокойных путешествий. Этот мир, одинаково часто как берёт верх над любыми попытками астронавигации, так и позволяет их. Но мстительному духу более не угрожала опасность развалиться на части от тряски. Глядя на свистопляску энергии, бьющейся снаружи корабля, становилось ясно, что мы движемся по каналам относительного затишья, а Саранас неотрывно глядел на Окулус и тихо бормотал поэтичные напевы на языке, которого мне прежде не доводилось слышать. Иногда казалось, будто он пытается успокоить машинный дух корабля. Иногда же, что он старается дополнить холодными убоюкивающими словами некий более значимый ритуал, творящийся за пределами нашего восприятия. Какова бы ни была истина, оба варианта тревожили меньше, чем то, как он по много часов хранил абсолютное молчание, безвольно свесив в голову. Я не мог понять, каким образом он смотрит наружу и разбирает дорогу через шторм. Всё это время Абаддон продолжал восседать на троне, вглядываясь в пространство ока с той же сосредоточенностью, которая была написана на лице Ультио. Он излучал голод, пожиравшее его желание отражалось в лихорадочном свете золотистых глаз. Он не желал общаться и заговорил со мной всего раз, потребовав одного единственного ответа. "Доровец следует за нами?" Да как бы он смог? Отозвался стоявший рядом со мной Леор. Такое было возможно, мне пришлось это признать. Быть может, это было даже вероятно, если колдуны Доравека смогли отследить остающиеся за нами следы или же отыскать те проходы, которыми пользовались Саранос и его призраки Варпа. Если проходы вообще существовали. Саранос практически не делился с нами информацией. Я не стал первым, кому Абадон задавал этот вопрос. Сенсоры Ультео были не в силах пронзить эту область пространства-времени, и никто из нас не мог засечь какие-либо признаки погони. Варпс обнаружил напоминал Савен, и за его спокойствие мы расплачивались тем, что в пути не могли увидеть, преследует ли нас кто-то. Тем временем я всё думала о последнем предостережении Ашуркае, о его последнем пророчестве: если я сражусь с даравеком, то умру. Значило ли это, что наше противостояние неизбежно? Что если владыка воинств гнался за нами? Когда я поделился об этом с Лиуром, тот проявил свою типичную прямолинейность. Он лязгнул металлическими зубами, будто кусал одного из нерождённых духов, кружившихся вокруг его головы красным ореолом. "Ты уже показал, что не можешь убить его", сказал Лиор, имея в виду Доравека. "Так что вряд ли нужен провидец, чтобы узнать, кто победит в бою". Амураэль, часто присоединявшийся к нам в клетках для поединков, согласился с Лиором, пусть и в менее ядовитой форме. «Ты смотришь не в ту сторону», — добавил он затем, — «а Шуркай не стал бы тратить свои последние слова, чтобы передать то, что ты и так знаешь». «Я согласился. Я уже думал об этом». Он предупреждал меня насчет встречи с Даровеком лицом к лицу. «Похоже, это предостережение, чтобы я убил его, не сражаясь с ним». А Мураэль весело блеснул клыками. «Хайон, ты уже это пробовал». Я потратил год на попытку. И это я тоже хорошо знал. Значит, буду пробовать упорнее, произнёс я, надеясь, что эти слова прозвучат не такими пустыми, каким ощущал их я сам. Так продолжалось какое-то время, пока мы все двигались к краю ока. «Черный легион предвкушал обещанное освобождение, но я обнаружил, что оглядываюсь назад, думая о невыполненных обязательствах и о том, что до зари последнего дня еще предстоит расплата. Я не мог позволить Даровеку жить, только не после его демонстрации загадочной власти надо мной. Я как-нибудь да прикончу его, найду способ». «Абаддон одобрил бы, что ты так думаешь». — заметил Амураэль. — Он бы счел это еще одним обнадеживающим признаком возвращения твоей виндикты. Пока мы трое разговаривали, Леор с Амураэлем вели поединок. Я чистил оружие, удерживая его на весу незначительным телекинетическим усилием. Три кинжала, моя ритуальная Джамдхара, Сакраментум, трехствольный археотехнический лазерный пистолет, болтер. Всё это медленно вращалось в воздухе передо мной, подвергаясь психической очистке посредством жара, который выжигал и отшелушивал всю ржавчину. Так он обсуждает мою ярость со всеми вами, а о ваших неудачах Абадон говорит так же свободно, как и о моих. Это заставило их прервать дуэль. Оба моих брата посмотрели на меня, и Леоры расхохотался по обыкновению злобно оскалив зубы. «Ты вообще понимаешь, что пока ты ходишь на свои бесконечные охоты, у нас есть занятия получше, чем обсуждать тебя?» «Хайон, тут некоторым надо войну вести. Это ты можешь заработать расположение Абаддона, перехватив пару глоток. Остальные из нас водят армии в битвы!» Леор снова вскинул клинок, предлагая Амураэлю продолжить бой. «А кроме того, — добавил он, — У меня не бывает неудач. Призраки варпа сдержали своё мрачное обещание. Они провели нас через шторм, выведя из мира ока в суровый холод реального пространства. Как описать этот микс свободы? По правде сказать, не было никакого восторга, даже облегчения. Казалось, будто понемногу возвращается сознание, явь, крепнущая с каждым ударом сердца. Я ожидал ликующих воплей и вызывающих криков ярости, но пока лиловая дымка ока становилась всё реже, и мы впервые за всё исколеченное время глядели на нетронутые ядом звёзды, царило оглушительное молчание. Дрожь, постоянно пробегавшая по костям корабля, даже в наиболее спокойных областях ока прекратилась, и неожиданная тишина била по нашим чувствам буквально как физическая сила. Некоторые из мутантов и людей на нижних палубах, по большей части те, кто родился в Великом Оке и никогда не покидал его границ, те, для кого материальная реальность была чем-то невообразимым, как будто решились на рассудка. Всю свою жизнь они провели в опасности под звуки царапающих по корпусу когтей. Без этого, ну, реальность была им чужда. Мне не хотелось бы строить предположения о том, как работал их разум. Бесспорно, наше адское прибежище изменило мышление и когнитивные функции всех легионеров. Но родиться в нём и не знать иного бытия, я склонен был держать свои чувства вдали от их мыслей. Удовлетворимся этим. Саран нас снял руки с навигационных пилонов. По всему мостику из пастий вокс-гаргулий раздался вздох облегчения Ультио. Её корабль выскользнул из болезненных волн, наконец-то вернувшись в обычную пустоту. Я больше не слышал молящего и дразнящего шёпота неоформившихся демонов, упрашивающих меня вывести их в бытие. Руны хронометра на краю моего retinalного дисплея снова затикали в нужном направлении, отмечая, что время идёт вперёд. Илиастер перевёл взгляд с своих провалившихся глазно окулус, превратившейся в безупречную звёздную панораму. Тогда я ещё плохо его знал, и мне было тяжело понять, что означает обвисшее выражение на его впалом лице. Сперва я решил, что он плачет от того, что стал свидетелем нашего освобождения. Оглядываясь назад, я думаю, что видел ужас. Мы так долго оставались заперты в преисподней, видя внутри нашего убежища бесконечную войну, что теперь реальность представлялась нам бескрайним, безумно пустым миром. Один только Абатдон выглядел так, словно переход на него никак не повлиял. Он слушал взбивчивые и потрясённые отчёты экипажа на постах, а затем принимал известия от остального флота, вплывавшего в реальное пространство следом за нами. Прошли все, не пропал ни один корабль. Мне пришлось лично проверить записи, чтобы удостовериться, что это действительно так, поскольку я едва мог поверить в подобное. Оу спик. Окликнул Абадон Ультиво. Прорыв обратно в реальность потряс даже анамнезис. В её глазах читалась дезориентация. Она пыталась обрабатывать пространство, снова существовавшее всего в трёх измерениях. Когда щиты и железную кожу корпуса нервёт несмолкающий оркестр безумия. Я ничего не вижу, сообщила Анна. В пустоте перед нами тихо. Держи глаза открытыми, моя охотница. Сомневаюсь, что это продлится долго. Когда Саранис подошёл к Абоддону, тот, оставшись на троне, и велел небрежно поклонившемуся призраку Варпа встать. Вы исполнили всё, что обещали, произнёс Абоддон. Как мы и договаривались, ответил Саранис. Однако, вы оставили несколько моих кораблей без проводников в пустоте. Как мы также договаривались. Ты говоришь о несущественном, Эзекиэль Аботдон. От этого губы моего повелителя скривились в чём-то близком к веселью. Под рык своей чёрной терминаторской брони подошёл Элиастер. Что если нам снова понадобятся ваши услуги? Саранос повернул голову к недавнему члену Эзакиона. Мы всегда служили Чёрному легиону, когда Чёрный легион соглашался на нашу цену. Я точно был не единственным, у кого по коже поползли мурашки от времени, в котором было произнесено это обещание. Глаза Баддона сузились в золотистые щёлки. Вы всегда служили нам. Из тенистых перекрытий донеслось карканье, и вниз по спирали спустился демонический ворон, приземлившийся на плечо призрака Варпа. Он глядел на меня затуманенными глазами, слабый до риска развоплощения. Дым его оперения был разреженным практически до прозрачности. «Так, Угра?» Он не ответил мне. Саранс также не обращал на демона никакого внимания, даже когда тот начал царапать когтями пятнистый серый керамит, на котором восседал. Саранс склонил голову, выражая уважение воину на троне. До свидания, Эзекиэль Абаддон. Неожиданно для себя я вышел из наших неровных рядов и приблизился к призраку Варпа, на ходу снимая шлем. "Стой", велел я ему. На меня были обращены все взгляды. Я подошёл к серому воину так близко, что почти мог коснуться его рукой. Покажи мне своё лицо. Красные линзы глаз светились безразличием. Ты говоришь о несущественном. Всё, о чём я говорю, существенно для меня или для моего легиона. Это довольно простая просьба, Саренис. Я ожидал, что он откажется. Но вместо этого Саранос разомкнул замки на вороте, и ворон вспорхнул, переместившись на его спинный силовой ранец. Из доспеха Сараноса с шипящим свистом вышел воздух, и он снял шлем. Его кожа была белой, равно как и длинные волосы, свободно рассыпавшиеся в отсутствие шлема. Глаза были красными, а лицо лишь немного изменилось. Под его бледным покровом, словно карта, тянулись тёмные вены, указывавшие на небольшую мутацию кровеносной системы. Он выглядел старше, чем в последний раз, когда я на него смотрел, однако не более уставшим, даже несмотря на все усилия по управлению мстительным духом и перевозке наших душ обратно в реальность. Так Угра обрывисто и слабо кркнул. По всему мостику начали перешёптываться. Гаргуль и Ультио донесли до нас ее тихий вдох. Я бросил взгляд на Абаддона, но увидел в его глазах лишь принятие, без удивления. Я выдохнул имя Саранаса, но не нынешнее. Я произнес то, которое знал всегда. «Ашуркай». Его лицо не изменилось, даже не дрогнуло. «Ты говоришь о несущественном, Сахандур». Ты знаешь меня, передал я ему. Ты назвал меня Сахандуром. Ты помнишь нас? Спросил я его. Он уже надевал шлем. Ты говоришь о несущественном. Что с тобой произошло, когда ты покинул нас? Сколько лет тебя не было? Его шлем со щелчком встал на место, хрустнули герметизирующие замки. Сквозь решётку вокализатора снова послышался его голос, и он, разумеется, сообщил мне, что я говорю о несущественном. Мостик содрогнулся от внезапной тревоги ультю. Я вижу в атьме другой флот, произнесла Анна. Приближаются на скорости атаки. Когда она заговорила, я обернулся к ней. Когда же я снова перевёл взгляд на Ашуркая, Сареносе, тот уже исчез. На гололетическом дисплее одинокий корабль призраков Варпа Тень Тартара, сопровождавший наш флот, уходил обратно за мглистную границу Ока. Ашуркай, прошептал я. Ашуркай. Швырнул я в варп его имя, просьбу ответить на мою властную команду. Ничего. Вообще ничего. Леор гулко ударил меня ладонью по затылку. Забудь о них. Пусть бегут. Война вот-вот начнётся. Слова мне не давались. Я смог только кивнуть. Мы оказались перед новой угрозой. Приближающимся флотом чьи корабли Авангарда всё ещё находились от нас на шеломляющем с точки зрения математики расстоянии. На кадрах дальнего обзора появлялись всё новые и новые звездолёты. Вы должны понимать, что когда Империум ведёт речь об орденах, подразумевается принесение в жертву апокалиптической, но неупорядоченной мощи легиона ради получения хирургически точной, специализированной оперативной силы. Чёрные храмовники были орденом, но орденом такого масштаба, каких Империум не видел с безмятежных и ожесточённых от крови дней Ереси. Обкулус встречил одним изображением мрачных чёрных кораблей за другим, и Абаддон рассмеялся. Его глаза засветились нездоровой радостью, и он широко раскинул руки жестом царственного признания. Похоже, мы не единственный чёрный легион. Когда ультиво возвестило, что нас вызывают, командная палуба погрузилась в благоговейное безмолвие. Никому не требовалось спрашивать, с какого из кораблей исходит вызов. Картина на окулусе понадобилось несколько секунд на смену разрешения, и в силу короткой дистанции и помех со стороны близкого пространства ока, она так и осталась мерцающей и зернистой. Представший перед нами трон был выполнен из резной бронзы и тиранского мрамора, камня с синими прожилками, который встречается реже, чем честные люди в девяти регионах. Высокую спинку и широкие подлокотники окружали подставки с курильницами и высокими свечами, которые придавали белому камню янтарный цвет и отбрасывали трепещущие тени на сидевшего там мрачного воителя. Многие легионеры, равно как и люди, принимали Абаддона за его отца Хоруса. Этого воина никак нельзя было спутать с его синьором Примархом. Его доспех был чёрным, как и у нас. Как и у нас, слои керамита окаимели золотые кромки. Говорят, будто наша броня черна, чтобы скрывать наши прежние цвета. И это правда. Но точно такое же скорбное и полное надежды упорство я видел и в облачении воина передо мной. Пятно пережитой неудачи пристало к нему так же, как пристало к нам, и он надел чёрный траур не из потребности отомстить. Он сделал свой доспех тёмным, возвещая об искуплении и воздаянии. Он сидел, откинувшись назад, словно король без дела, слишком низгибаемый, чтобы сутулиться, и слишком бдительный, чтобы предаваться отдыху. Его рука лежала на эфесе чёрного меча. Каждый из нас знал легендарную историю этого клинка. Его убийственное лезвие лишило многих из нас братьев. Их кровь впиталась в чёрную сталь, стекая по надписям по всей её длине. Её изображение на оккулусе было слишком нечётким, чтобы прочесть слово, но я знал, что там окажется, когда картина прояснится. Император Рекс. Клинок выковали, дабы воздать почести императору, королю королей, повелителю человечества. Волосы воина были коротко подстрижены и выбелены временем. Тонкие, рассечённые шрамами руд обрамляла короткая бородка. Возраст высушил его кожу и присыпал волосы инеем, но плечи не горбились, и даже помехи на окулусе не могли скрыть ледяную ярость в его глазах. Этот взгляд пылал мщением. Он ждал нас здесь, ждал много десятков лет и ждал правильно. Он был нами, если посмотреть сквозь призму фанатичной преданности, сквозь зеркало возмущённой справедливости. Я бы понял это даже до того, как несколько месяцев назад вкусил плоть мозга одного из его рыцарей. Я бы понял это в тот же миг, как мой взгляд упал бы на него, на этого древнего короля-рыцаря, восседающего на белокаменном троне и опирающегося на меч, который собрал урожай нессказанного множества жизней во время нашего обречённого на провал мятежа. Абадон стоял и неотрывно глядел на него. Между раздвинувшихся губ виднелись покрытые резьбой зубы. Он был так же заворожён, как и все мы. Одно дело знать, что нас ждёт, когда мы вырвемся на свободу, но видеть это собственными глазами совсем иное. На его лице забрежжала улыбка, озарённые варпом глаза заблестели. "Только ты, Сигизмунд", произнёс он, обращаясь к королю-рыцарю. стал бы гнаться за обидчиком до самой границы Преисподней. Это настолько чистая ненависть, что я невольно восхищён ею. Древний рыцарь поднялся, поднимая свой меч в воинском салюте, который был мне знаком по сражениям бок о бок с имперскими кулаками в лучшие, более светлые дни. Он поцеловал эфес, а затем приложил лоб к холодному клинку. Я не потерплю, дабы нечистый жил. У хмылка Абаддона стала шире. Кровь богов! Я рад снова тебя видеть, Сигизмунд. Я отстаиваю честь императора, ведьму возненавиживаю и уничтожу. Я приму любой вызов, каковы бы ни были мои шансы. Абаддон уже смеялся. Настоящий сын Рогалодорна никогда не выказывает эмоций, когда их можно заменить хором обетов и клятв. Но это были не клятвы, не совсем. Это были обещания. Он записал эти обеты, дабы его орден следовал им. Однако это были его собственные слова, не клятвы для повторения его рыцарями, а обещания врагам. Сигизмунд, некогда первый капитан имперских кулаков, а ныне верховный маршал Чёрных Храмовников, глядел на нас с мостика Вечного Крестоносца. И все же он не желал обращаться к нам. Мы были ниже него и не заслуживали ничего, кроме величественного пренебрежения. Наш же мостик напротив взорвался шумом. В окулус полетели вопли и крики, полные жажды убийства. «До нас, наконец, дошло чувство облегчения от освобождения из нашей тюрьмы и невероятная правда о том, что нам противостоят наши былые враги. Это изгнало прочь то ошеломление и бесполезное молчание, которое охватило нас после выхода в Кадианские врата. И мы ознаменовали этот миг симфонией звериного рева и глумливого улюлюканья». Из глоток людей, пастей мутантов и вокализаторов шлемов легионеров раскатился шум, надрывная волна насмешек и ярости, от которой содрогнулся зловонный воздух на мостике. В этом звуке слышались радость, злоба и бешенство. Он освобождал, очищал. Виндикт, абрила голос. Сигизмунд смотрел на нас так, словно мы были всего лишь воющими варварами. С его точки зрения, мы ими и являлись. Он так и не обратился к нам напрямую и не отступил от этого и сейчас. Он отдал приказ экипажу своего мостика и сбросил с плеч плащ, разоблачаясь перед грядущим боем. В атаку! Ультио немедленно отреагировала. Вечные крестоносцы атакуют. Распоряжения она ждать не стала. Мстительный дух задрожал, двигаясь навстречу кораблю одного с ним типа. С тех пор, как они ходили в одном небе, прошли сотни лет. Теперь им предстояло встретиться вновь. Полномасштабная война в пустоте ведётся в категориях сфер контакта. Наиболее крупные флотилии сражаются друг с другом в трёхмерном боевом пространстве, где подразделения каждого флота занимают сферические зоны конфликта. В этих сферах располагаются их корабли сопровождения и истребители, а также их цели. Аналогичным образом из групп отдельных сражений складывается вся война, ничем не отличающаяся от полковых стен щитов Железного века или же морских баталий эпохи мореплавания. Как же хорошо все это звучит в теории. В реальности повсюду куда меньше порядка. После контакта с врагом не сохраняется ни один из планов на бой. Сферы представляют собой постоянно меняющиеся локации, которые ежесекундно перемещаются и перегруппировываются по мере развития битвы. Следить за этими неподдающимися отслеживанию мязмами, где с каждым ударом сердца теряются десятки тысяч жизней, а для каждой атаки необходима стремительная последовательность расчётов, способные лишь наши лучшие умы. У нас одним из мастеров на этом поприще был Валикаргин, наречённый Азикелем, магистром флота чёрного легиона. Однако никто из наших капитанов, включая и Валикара, не мог сравниться с Анамнезис. Ультио подчинялась приказам от Абодона и Валикара, но они опирались на её гениальность. Она была машинным духом корабля, самим кораблём, но ещё и многим сверх того. Марсианский механикум изначально создал её как центр моего первого боевого корабля, ныне сгинувшего тлалика, покрыв её суспензорную ёмкость сотнями кагитаторов, подключённых к её сознанию, а также изъятыми и хранящимися в баках вспомогательными мозгами. Они превратили её в общественную сущность, дав ей имя Анамнезис. Но подлинную самостоятельность она обрела лишь слившись с древним и воинственным машинным духом флагмана нашего легиона. Став сердцем мстительного духа, она вновь раскрыла в себе инстинкты смертной и объединила их со своим холодным и расчётливым разумом. Ezekiel назвал её Ультиво. Ироничная отсылка к богине войны и мести старой земли. А ещё, уверен, это вас не удивит, ещё одно обозначение виндикты. Усовершенствованные чувства Ультео очень тесно сраслись с мстительным духом, и она воспринимала огромное множество возможностей пустотной войны настолько хорошо, что сравниться с ней составляло бы проблему даже для повелителей легионов. Она являлась одним из крайне немногочисленных удачных прототипов механикума, сочетавших в одном машинном духе человеческое сознание, общнесную память и улучшенный интеллект. И благодаря этой редкости было столь же полезно, как и любой из военачальников Абоддона. Возможно, полезнее любого из Эзакиона. Я не раз гадал, стремился ли Абоддон в первую очередь заполучить мои таланты. Или же обеспечение моей преданности было лишь необходимой мерой для контроля над анамнезис? Когда я задал ему этот вопрос ранее, он расхохотался, и это не дало вообще никакого ответа. А Баддона лихорадила с того самого момента, когда он услышал, как Сигизмунд отдал приказ атаковать. Хотя мы и вырвались из ока, певцы и вестники Пантеона кричали все громче, привлекая его внимание. Странно подумать, это всё происходило до того, как он принял на себя их метку и взял демонический клинок. В последующие годы смотреть на него, на осквернителя, на лорда хаоса восходящего, было всё равно что глядеть в сердце солнца. Однако Пантеон взывал к нему уже громче теперь, когда он стал на шаг ближе к участии, которой они желали для него, участии, которую ему предстояло всю жизнь реализовывать и отвергать, будучи величайшим шансом богов на победу и в то же время единственным человеком, кому они не могли довериться и кого не могли лишить свободы. Он смотрел на вечный крестоносец, и в его глазах горел огонь. Два флота двигались навстречу друг другу. Еще ни один корабль не вошел в зону визуального контакта, а дальнобойные орудия уже начали стрелять, полагаясь на расчеты. По лубу у нас под ногами громыхало от страшной силы двигателей и первых залпов, выплёвываемых в безмятежную ночь. Отдельные боевые группы направились по назначенным векторам, начиная отделяться, чтобы сформировать собственные сферы контакта. Мы только вернулись в реальное пространство, а уже бросали ему вызов воем батарей. Так началась первая битва долгой войны. Перед тем как флоты сошлись, на какое-то время воцарился гнетущий покой. Я знал, что окружающий меня экипаж готовится, что сигналы горнов созывают воинов по боевым постам, пилотов по истребителям, а рябув из артиллерийских команд по орудийным палубам. Пока две армады ещё находились на удалении друг от друга, какое-то время оставалось только ждать. Я знал, где буду нужен Абдону, когда придёт час, и потому оставался на мостике, ожидая его приказа. У меня болела голова. Это была не просто боль, а физическое давление на черепную кость, сдерживающую мозг. Я чувствовал, как по ту сторону глаз набухают кровеносные сосуды. Нефертари подошла ко мне, перемещаясь на свои чужеродно плавные манеры. Даже самые мельчайшие из её движений были текучими, словно шёлк, не содержав в себе при этом никакой чувственности. С ней был нагвали, который почти что превосходил её ростом и уж точно размерами. Двое моих самых доверенных спутников, два моих лучших орудия, пусть и даже обстоятельства и не позволяли мне последние годы пускать их в ход. Девоч чужая, в которой я более по-настоящему не нуждался, и простодушное отражение волчицы, которую я давным-давно лишился. Хозяин передал мне рысь. Я проигнорировал её. Я наблюдал за медленно увеличивающимися пятнышками вражеского флота. Мой воссозданный кулак сжимался и раскрывался, словно бионический цветок, выдавая моё беспокойство. Новые механические костяшки издавали урчание. "Ты думаешь о Башуркае?" предположила моя эльдар-подопечная. "И да, и нет", признался я. "Я думал о Башуркае," о старости и увиденных мною метаморфозах, но также предавался размышлениям о тагусе доравеке. Я чувствовал, что мы неотвратимо движемся навстречу финальному противостоянию с владыкой воинств, и уже не верил, что смогу как-либо помочь Абдуну и братьям. Они считали так же? Они увидят во мне обузу и уберут. Какое же странное это было ощущение. что тебе не доверяет ни один из твоих сородичей. Я так и продолжал читать их поверхностные мысли в поисках какой-либо тревоги, однако все они были сосредоточены на предстоящей битве». «Саранас», — произнесла Нефертари, как будто пробуя имя на вкус. «Воин в сером действительно был Ашуркаем?» «Да, все это время это был он. Растяжение времени...» Начал было я, но Нефертари заставила меня умолкнуть, коротко присвистнув сквозь зубы. «Стало быть, белый провидец жив даже после того, как его принесли в жертву. Почему же тогда в тебе кипит столь неуместное и печальное беспокойство?» «Меня гнетет не ошуркай», — согласился я. Тагус-доровек сказал, что убил меня предрол Хейер. В тот день на Нефертари были перчатки Гидры. созданные в каморре устройства, по желанию носителя выпускавшие наружу, как те подобные, выросты живых кристаллов. Моя подопечная постучала фиолетовыми хрустальными когтями по перилам, издавая неспешную звенящую мелодию. Та была размеренной, словно колыбельная, только искажённая и неритмичная. Она мастерски владела различными диалектами готика, но ей тяжело давалось произношение. Рот и голосовые связки Эльдар не подходили для того, что Нефертари определяла как скотское облеение, которое вы, люди, называете языком. Дролхейр, повторило она название. За то время, что мы были вместе, об этом месте говорили и союзники, и враги. Её тёмные глаза следили за напряжёнными фигурами экипажа мостика. Боевые корабли сокращали колоссальную дистанцию между собой. Палуба под нами подрагивала от далёкого рёва двигателей мстительного духа. В слухах о твоей гибели нет ничего нового. Ты умер там? Он сказал правду? Не знаю. Это может объяснить ту власть, которую он имеет над моей телесной формой. А ещё это может быть ложь отчаявшегося чудовища, которое ищет любого преимущества, пока судьба ускользает от него сквозь пальцы. Мои воспоминания о том месте разрозненны, несовершенны. Впрочем, это также могло быть делом рук доровека. Всё это было настолько бестолку, мой разум сам себя запутывал. Я убью его, заверил меня нагой Я качнул рукой, отмахиваясь от бесполезной преданности зверя. Нагваль пытался реализовать эту амбицию и терпел неудачи почти так же часто, как и я сам. "Почему так многие твои братья и сёстры думают, что ты умер в том месте?" поинтересовалась Нефертари. "Потому что после Дролхеер я уединился". покинул конклавы тысячи сынов, всё ещё собранные на Сарцеариусе, и вместе с Ашуркаем отправился прочь от остального нашего легиона. Нас не видели десятки лет. Что вы делали, Ваша карта? спросила она, используя слово, которое в Коморре означало рабовладелец. На какой-то миг я замешкался. Она никогда прежде не выдавала своего интереса к моей жизни до того момента, как сама в ней появилась. Я почувствовал, что вот-вот улыбнусь. Мы искали путь наружу из Ока. Она понимающе кивнула. Хронология встала на место. Именно в тот период мы впервые повстречали Нефертари, дрейфовавшую на разбитом корабле из чужеродного металла и живых кристаллов. Своего рода спасательная капсула, которая кружилась в волнах Ока с единственной душой на борту. Она согнула пальцы, и фиолетовые кристаллические когти втянулись. Насколько мне доводилось видеть, произнесла Нефертари со своим сильным и трудновоспроизводимым акцентом. Вы, манки, очень много чего заявляете, когда речь идёт о вашей доблести, наделяете себя одним титулом за другим, обяняя своей душой надеждой, что подобное позёрство напугает ваших врагов. Бесспорно это так. Согласился я. Хотя это и резкая критика для народа, что прибавляет к именам своих полубогов поэтичную чушь, вроде буря безмолвия или крик ветра, не так ли? Вы произносите почётные имена, бормоча глупости, которые делают их бессмысленными, заметила Нефертари. И это даже отдалённо не то же самое. Как скажешь, подумалось мне. Разумеется, сказал я вслух. Возможно, он убил тебя и связал твой дух, рассуждала Нефертари. Возможно, играет на твоих страхах. Что от этого зависит для тебя здесь и сейчас? От этого зависит всё. Если он подчинил мою душу своей воле, я запнулся. Мне становилось всё неуютнее. Дело слишком приближалось к тем вопросам, в которые мне бы не хотелось посвящать Нефертари. Вопросом, касавшимся ее собственного существования. Она же резала дальше, оставляя мои сомнения без внимания. «Ты не прав, от этого вообще ничего не зависит. Если ты его увидишь, то должен будешь убить. Вот что необходимо сделать. Неважно, какую власть он имеет над тобой, это ничего не меняет». «Благодарю тебя», — произнес я, что без спроса внесла эту холодную ясность. Я рассеянно провёл бионической рукой по меху нагваля. Зверь напрягся, едва не отпрянув от меня. Нефертари, слишком отречавшаяся от людей для демонстрации своих подлинных чувств, всё же позволила себе бросить взгляд на это движение. Она знала этот жест по тем годам, когда рядом со мной был Агира. Я посмотрел на огромную кошку тигруса, глядя в несовершенные жемчужины её глаз. По их взгляду я видел, как нагвал меня боится. Он страшился быть раз воплощённым и изгнанным, разочаровав своего господина, как и все слуги демоны, но ещё он боялся меня. Боялся моих мыслей, моего гнева. Создание, я скверно с тобой обращался те годы, что мы провели вместе, не так ли? Громадная рысь поскребла палубу когтями. Ты силён, хозяин. передал Нагваля в ответ с инстинктивным смирением. Он намеревался служить мне, потому что я силён, потому что приковал его к своей воле. Он боялся меня, но пока что не собирался бросать мне вызов. Подобного примитивного и отчасти пустого подхода я и ждал, однако следующие слова Нагваля меня удивили. И я не гира, только она не принимала от тебя страданий. Я никогда не мучил гиру. Ей не требовалось истязаний или каких-либо иных насильственных пануканий. Также я никогда не вымещал на ней гнев, поскольку долго служившая мне волчица была хитрана столь же, как и смертоносна. Нагваль же полностью был хищником и разрушителем. Возможно, ранее я недооценивал эти качества. Об этом стоило подумать, когда мне представится рускаш в виде свободного времени. Если это роскошь мне представиться. Я приложил кончики пальцев к закрытым глазам, борясь с хаотичной головной болью, которая продолжала давить на череп изнутри. Поверх моего зрения неразборчивой дымкой плясали образы из памяти. На командную палубу вокруг меня накладывались контуры мест, где я не бывал уже десятки лет. На краю обзора стояли давно мертвые братья. Я даже слышал их голоса, не вполне реальные, утратившие насыщенность в воспоминании, однако от них было не избавиться. Тяжело приходилось ни мне одному. Большинство из оставшихся на мостике воинов излучали ауру такой же боли, а у нескольких мутантов текла кровь из носа и ушей. Цахк, один из зверолюдей с твалыке, фыркнул, прочищая ноздри от кровавой слизи, и та брызнула на пол. Как и на моём прежнем корабле, он служил нам мстительным духом надсмотрщиком. Несмотря на то, что теперь он был стар, его шерсть побелела, а глаза затянуло молочная муть, чтобы надзирать за рабочими, находившимися на его неласковом попечении, в глазах он не нуждался. Из его висков выдавались рога из чёрного стекла, а на подбородке и щеках торчали менее крупные шипы и гребни из того же обсидиана. На смену мохнатым когтистым рукам, которыми он когда-то держал лазерную винтовку или хлыст, пришли устрашающе острые и кривые птичьи когти, плотно прижимаемые им к груди. Изменяющий благословил его или проклял, если вам так угодно, но в любом случае я не исцелял его возрастные беды, поскольку ему более этого не требовалось. Бог судьбы славно отметил его. Он снова запыхтел и издал еще один короткий придыхательный лающий звук, избавляя нос от кровяной жижи. Зверочеловек ощутил мое внимание и оскалил желтеющие пинки зубов в злобной гримасе. «Боль!» — проворчал он. «Признание, не жалоба». «Боль с тех пор, как мы покинули око!» Сэх, который родился в Оке, ему никогда не приходилось жить в материальной вселенной. Бремя физических законов вновь навалилось на всех нас, но сильнее всего оно давило на тех, кто был в реальности чужаком. Это время, ответил я. Время, лорд Хайон. Боль, которую ты чувствуешь, это время идёт вперёд. Ты ощущаешь груз собственных костей и течение крови. Твоё тело стареет. То, что ты чувствуешь, цех, это ход времени. Вот почему твоему разуму больно. Боль. Согласился зверь-человек. Мне было до него не так много дела, чтобы читать его мысли и смотреть, понял он меня или нет. Это едва имело значение. Хайон позвал меня обатдун. Я оставил своих слуг и поднялся на возвышение к моему повелителю, готовясь наконец-то получить указание. Когда я говорил, что казалось, будто его лихорадит, я не вполне справедливо описываю огонь в его взгляде. Это можно было назвать болезненным голодом или чистым фанатизмом, и оба определения подошли бы безупречно. В его глазах я видел беззвучное бешеństwo, бунт подавляемых эмоций. Буть он зверем, подумалось мне, у него бы и спасти текла слюна. При нём находилась Марианна. Она прохладно взглянула на меня. Я её проигнорировал. "Я едва могу в это поверить", тихо произнёс Абодон. "Свободные, спустя столько времени". "Свободные", согласился я, "но надолго ли?" Он оскалился, зная, что я имею в виду. Империум уже довольно скоро услышит об этой битве. Мы были легионом, однако наши враги обрушили бы на нас мощь целой империи. Достаточно долго, брат, достаточно долго. Ты знаешь, чего я от тебя хочу. Как всегда. Приблизившись к нему, я уже слышал это, трепещущую песнь варпа, которая расходилась по его ауре, как кровь из-затуманивает воду. А в этой вопящей гармонии слова. Слова на языке, не поддававшимся пониманию, несмотря на десятки лет, на протяжении которых я был погружён в священные мелодии варпа. Эту песнь творили для одного лишь Абаддона. Пантеон тихо напевал ему о роке и судьбе. Я задался вопросом, что же именно они обещают? И эти ли посулы, на шёптала Мариана в уши моего повелителя. Этот вой сирен пронизывало одно слово, слово, отпечатавшееся на самих костях Абаддона и чертившее себя в его крови. Единственное, которое я узнал. Дракнеен, произнёс я вслух. Здесь я слышу его песню отчетливее. Как и я, сказал Абаддон. При этих словах Марианна застыла. Искандар, сейчас не время для твоих подозрений. Она положила свою маленькую обнажённую человеческую руку на коготь Хоруса. Меня порадовало, как аура Абаддона подёрнулась недоверием. Как бы сильно он ни нуждался в её словах, но иллюзий не питал. Казалось, он вот-вот скажет что-то ещё. Однако вместо этого он отодвинулся от чудушной пророчицы и кивнул в направлении Оккулуса. "Хайон, ты готов к этому?" В его глазах на секунду мелькнуло сомнение, мимолётный проблеск нерешительности. Я посмотрел на флот, надвигавшийся на нас. Каким бы громадным тот ни был, с нашим ему было не сравниться. В авангарде шёл вечный крестоносец, и я мысленно вновь увидел древнего рыцаря, столь царственно восседающего на троне. Не думаю, что к бою с Сигизмундом кто-то может быть готов, отозвался я. Чемпионом императора, тихо произнёс Абаддун. Этим титулом Рогал Дорн наделил своего сына в битве за Терру. Ох, как же по праву Сигизмунд получил этот титул! Ты видел, как он стар? Эзекiel, если ты пытаешься убедить меня, что он утратил своё мастерство, то ты идёшь путём глупца. Может и так. Он это олицетворение всего против чего мы сражаемся. воплощённое невежество, марионетка на нитках слепой верности лжицу императору. Однако я не могу питать к нему ненависти. Хайон, ну разве это не безумие? Вот символ всего, что мы стремимся уничтожить, легенда Империума, но я им восхищаюсь. Восхищайся человеком, сказал я. Уничтожь легенду. Он ухмыльнулся. Мудрое слово. Возьми меня с собой, продолжил я. Я хочу сражаться в обордаже. Зачем? тут же спросил Абдон. Его веселье тут же прошло. Стоило мне нарушить традицию. Один из Изакариона должен был оставаться на борту флагмана, чтобы отдавать приказы дольворусу и работать вместе с сультю. Так было заведено. Без ашуркая логично было бы оставить меня, принимая во внимание мою связь с анамнезис и способность управлять дважды рождёнными, нёсшими службу под началом Делваруса. Делварусы рассечённые могут удерживать мстительный дух без меня, а пепельные мертвицы подчинятся и другим колдунам. Я хочу участвовать в обордаже на вечном крестоносце. Зачем? Снова поинтересовался он, как будто сам этого не знал. Ему просто хотелось, чтобы это, озвучил я, чтобы сражаться рядом с тобой, чтобы после заявления Доровека ты доказал, что всё ещё мне доверяешь. Лезвия когтя тихо ударились друг о друга. Если бы я тебе не доверял, ты был бы мёртв. Я потянулся к его разуму, чтобы нас не услышала пророчица. Так ли это, брат? Ты не доверяешь Марианне, но она до сих пор дышит. Он разорвал психическую связь с импульсом отрицания. «Хайон, ты нужен мне здесь!» Я услышал в его словах железо, спорить было бесполезно. Я уступил и кивнул, ощущая, как все глаза в зале обратились на меня, наблюдая отказ Абаддона. С одной стороны, я знал, что это всего лишь воображение, порождённое уязвлённой гордостью, однако всё равно чувствовал на себе эти взгляды. С тобой останется лиор, решил Абадон. Он, как всегда, оставался королём воином, и при мысли о взятии Вечного Крестоносца на обордаж в нём загорелась жизнь. Я практически слышал его неиствующий пульс. И если вы потеряете мой корабль, я могу потерять терпение. Сказав это, он вышел с мостика. За ним следовали фалик и облачённые в чёрное терминаторы элитной гвардии Абатдона, некогда юстаэринцы, а ныне сумрачный клинок. Я не стал смотреть, как он уходит. Раздражённый, я сосредоточил внимание на оккулусе, где два флота сходились всё ближе. Сферы контакта противника вставали по своим местам. Малые флотилии и боевые группы формировали собственный строй. Палуба затряслась. Мы тяжело сделали вираж в бок, уходя от первых запущенных торпед. Посты экипажа взорвались криками и сообщениями о показаниях сенсоров. Теперь всё начиналось, начиналось по-настоящему. Сестра Воскликнула Ультия, обращаясь к вечному крестоносцу, собрату мстительного духа и единственному линкору типа Глориана во вражеской армаде. На её лице было выражение абсолютного ликования. Ты промахнулась. Двери мостика с грохотом закрылись за абордоном и элитой чёрного легиона. Мстительный дух, уже содрогавшийся от перегрузки двигателей, каким-то образом прибавил хода, вторя жажде крови анамнезис.